Но коммунистическое общество осуществится не в силу качества людей, а в силу муштровки, принуждения, организации. Коммунистическая государственность у Ленина стой же авторитарна и автократична, как и монархическая государственность у победоносцева. Из неверия в человека, из нигилистического отношения к жизни мира, Ленин сделал обратный вывод, вывод крайне революционный. Одинаково Можно сделать и крайне реакционный, и крайне революционный вывод. Но жизнь мира сего была пустой и злой и для Ленина, и для Победоносцева. В своей личной жизни Ленин, как и Победоносцев, не был злой человек, в нем было немало добродушия, было человеческое отношение к своим ближним, и Ленин любил детей, любил зверей, он не был инквизитором. Для судьбы России и русского народа поразительно, что до революции России правил человек, который не верил в человека и имел нигилистическое отношение к миру, и после революции правил человек, который тоже не верил в человека и имел нигилистическое отношение к миру. Это очень символично и многое объясняет. Русская власть не может стать человечной, и обратной стороной этого является русский анархизм, Нигилистическое отношение к миру и к человеку есть извращенная форма аскетического православия, и мы вплотную подходим к последней проблеме, проблеме религиозной, к отношению между коммунизмом и православием. Глава 7. Коммунизм и христианство. Вопрос об отношении коммунизма к религии и особенно к христианству требует особого рассмотрения. Непримиримо враждебное отношение коммунизма ко всякой религии не есть явление случайное, оно принадлежит к самой сущности коммунистического миросозерцания. Коммунистическое же государство есть диктатура миросозерцания. Коммунистический строй есть крайний этотизм, в нем государство тоталитарно, абсолютно, Он требует принудительного единства мыслей. Коммунизм воздвигает гонения на все церкви и более всего на церковь православную, ввиду ее исторической роли. Коммунисты исповедуют воинствующий атеизм, и они обязаны вести антирелигиозную пропаганду. Коммунизм не как социальная система, а как религия фанатически враждебен всякой религии и более всего христианской. Он сам хочет быть религией, идущей на смену христианству. Он претендует ответить на религиозные запросы человеческой души, дать смысл жизни. Коммунизм целостен. Он охватывает всю жизнь. Он не относится к какой-либо социальной области, поэтому его столкновение с другими религиозными верованиями неизбежно. Нетерпимость, фанатизм всегда имеют религиозный источник. Никакая научная, чисто интеллектуальная теория не может быть столь нетерпима и фанатична. Как религиозное верование коммунизм эксклюзивен. Огромную роль тут играет русский религиозный темперамент, русское сектантское и раскольничье психология. Но непримиримое воинствующее отношение к религии было предопределено самим Марксом. Маркс сказал в видении критики о философии и права Гегеля, что религия есть опиум для народа. Фраза, получившая столь актуальное значение в России. Маркс думал, что для освобождения рабочего класса, а следовательно и всего человечества, нужно вырвать из человеческого сердца религиозное чувство. Маркс говорил, не религиозная свобода совести, а освобождение совести от религиозного суеверия. Религиозные верования отражают человеческое рабство, рабство у стихийных сил природы и иррациональных сил общества. Они существуют лишь до тех пор, пока человек, социальный человек, не овладел окончательно стихийными и иррациональными силами, окружившими его таинственностью. В своих мыслях о религии Маркс был учеником Фейербаха, но развивал мысли Фейербаха, социальном направлении фейербах был самым гениальным атеистическим философом XIX века очень острым и многодавшим для антропологической философии вообще фейербах как известно хотел превратить теологию в антропологию для него не человек создан по образу и подобию божьему а бог создан по образу и подобию человеческому Религия есть лишь выражение высшей природы человека, которая отымается, отчуждается от человека и переносится в трансцендентную потустороннюю область.